Глава 38. Письмо Гамбита. Рой, нахмурившись, взял клочок бумаги. «Рой, дружище, извини, что приходится сваливать, не успеваю объясниться. В штабе появились люди, от которых мне нужно держаться подальше. Могу сказать одно. Не верь рейдеру по имени Медведь. Это предатель с хорошим прикрытием. Его покрывают Стронги, но месяц назад он продался Килдингам и теперь заодно с ними». Эти твари искали меня в райском уголке, после чего подорвали все к чертовой матери. С ней может таскаться широкоплечий коренастый мужик или две бабы агрессивного вида. Полагаю, если ты читаешь это, то я уже свалил из таба. Постскриптум. Мне нужна любая баба, которая будет с медведем. Заплачу вдвойне, тройне Пост-постскриптум. Если медведь раскроется или даст повод, вали его к черту. Пост-пост-постскриптум. Оставлю тебе свой ОЦ-38, чтобы валить подонков по-тихому. И да, кстати, если эти два хмурых типа от Саши, Люк и Патрон, снова сведут тебя с ней, дай знать. Я ни при чем, но за погром заплачу. Гамбит. Вот же, Рой почувствовал сильное желание выругаться. Сукин сын! Кто ее принес? Уайт. Была на кухне рядом с чайником, пожал плечами тот. «Если бы вы с Люком после той встречи с Айгаком пошли на кухню, то ты бы ее увидел. Но вы погнали в тот бордель, о котором говорил Ярик». Рой молча скомкал кулачок бумаги. «Сам читал?» — спросил он. Уайт кивнул. «Только ты?» — уточнил Рой. Уайт опять кивнул. Рой отметил про себя, что патрон, глаза и уши Саши в их команде, не успел заглянуть в заветную бумагу. «Что со стабом-то?» — хмуро спросил он. «В долгах был. Ни патронов, ни жатвы, и живец на дне фляг а Баклан, получив хороший куш, выкупил его, погасив все долги. Теперь официально Баклан новый хозяин и уже стремится к наживе. Мы ушли, пока было время». «Писяц», — коротко прокомментировал Яр. «Разворачиваю машину». Саша после записки Гамбита пришла в ярость. «Ах, ни при чем! Да я его на куски порежу, сошью и еще раз порежу, сукин сын!» «За погром? А мои люди, которые погибли...» «А девочки? Да я его заживо сожгу! Ублюдок! Отброса кусок! А баклан? Этот отсос!» Саша сделала паузу и приложила пальцы к вискам. «Прости, Рой!» Сорвалась. Рой философски пожал плечами. «Это хорошо. Значит, женские гормоны возвращаются. Еще немного времени, и ты снова станешь милой девушкой!» Саша посмотрела на него и заскрипела зубами. «Давай не будем трогать эту тему!» Ты сейчас прошелся по больной мозоли. Остальные-то что? Если ты о своей личности, то все считают, что ты Сашин рейдер, который ведет дела от ее имени, — невозмутимо продолжил Рой. Саша побарабанила пальцами по грязной столешнице. Хотелось бы, чтоб так оно и было. Твой седой интриган что? — Ты о бате? — спросил Рой. — Он молчит. По нему не поймешь. — Батя? — Рой. Когда ты крестил его, то попал пальцем в небо. «Вы с ним два сапога пара». «Ладно. Стволы с тобой». «Бортовые запаски», — кивнул Рой. «И патроны тоже ехали в коробочке». «Я думал, они остались в стабе с парнями, но седой интригант погрузил их загодя». «Пошли смотреть», — поднялась Саша. «Только перекурю еще пару минут, а то, похоже, снова опять сорвусь. Погоди, нужен эфрит. Это ведь и его стволы тоже». Батя достал пару ящиков из бардака. «Ну что, сынки, сами выбирать станете». «Давай, папаша, вынь те, которые сам бы предпочел», — поторопила его Саша в обличье люка. «Хорошо», — батя открыл крышку. «Такие, что предпочел бы сам. Десяток стечкиных, они же АПС. Четыре с глушителями и три с проволочным прикладом. С такого я когда-то начинал. Патрон девять на восемнадцать, сам пистолет может стрелять одиночными очередями». С проволочным прикладом и глушителем я валил даже лотерейщиков с 50 метров. Четыре АПБ с глушителями и тоже, разумеется, с проволочными прикладами. Патрон тот же, отдача меньше. Всегда считал его улучшенной версией АПС. И три ПБ с глушителями. Патрон все тот же, но глушитель из двух частей. Прекрасные балансы и да дозвуковая скорость пули. Все три из семьи тихих убийц. АПБ офицерам и спецназу? «АПС и ПБ для массового использования солдатами и сержантами». «Берем», — кивнула Саша. «А покрупнее?» «Покрупнее». Батя достал еще один ящик. «Пятерка старых добрых калашей. Патрон 7,62 на 39. Лотерейщиков пробивать. Не спеши кривиться, сынок. Ко всем четырем есть подствольные гранатометы на 40 миллиметров и десяток гранат каждому». — Жми под ствол и подрывай отожравшихся гранатой. И две СВДК с обвесами. Патрон, разумеется, девять и три на шестьдесят четыре. Остальное по схронам. — Берем, — кивнула Саша. — Платим горошинами. Патроны тоже берем. Не меньше трех сотен на ствол. — И подбери мне девочку-помощницу, у которой дар основан на поиске, — напомнил Рой. Настя внимательно посмотрела на него, потом на Сашу. — А, искателя! Саша поняла сразу. «Я дам координаты, только он...» «На... мы давно не виделись». «Я не могу сказать, как она выглядит». «Та же проблема, о которой мы говорили раньше...» Саша, заскрипев зубами, кивнула.